СОЦИАЛЬНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК Часы пробили шесть, и Айки Сниглфридс отставил в сторону утюг. Айки был портновским подмастерьем. Неужели в наше время существуют портновские подмастерья?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 как он семенит под грохочущей надземкой между двумя рядами пропахших потом мастерских. Бледный, сутулый, невзрачный, жалкий. Обреченный на вечную духовную и телесную нищету, он помахивает дешевой тросточкой и дымит вонючей папиросой, всем своим видом намекая, что и в его чахлой груди жива бацилла светскости. Ноги Айки доставили его к порогу, а затем и переправили через порог прославленного у усилительного заведения, известного под названием «Кафе Мажини», прославленного благодаря частым посещениям Билли МакМехана, великого человека, самого замечательного, по мнению Айки, из всех, кто когда-либо рождался на свет».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 Судя по всему, только что состоялись выборы, была одержана блестящая победа, метла голосования основательно прошлась по городу и навела в нем порядок. Айкиш шмыгнул к стойке и, часто задышав, уставился на своего кумира. «Как хорош был Билли МакМехан!»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 эти они, ребята, видные и, похоже, серьезные, выбриты до да синевые, лица грозные, а руки держат глубоко в карманах. И все же били Нет, бессильны простые слова изобразить его в том ареоле славы, в каком видел его Айки Сниглфритц. Кафе, как чуткая струна, звенело на мажорной ноте. Одетые в белые куртки буфетчики творили чудеса, манипулируя бутылкой, пробкой и стаканом. Два десятка настоящих гаванских сигар создавали иллюзию облачного неба. Все верные и уповающие пожимали руку Билли. И в полное обожание душе Айки Сниглфрица вдруг созрел безумный план. Он вступил на пятачок, где пребывал кумир, и протянул ему руку.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 Тут последние остатки разума покинули Айки. «Вина!» — крикнул он буфетчику, взмахнув трясущейся рукой. Откупорены три бутылки, шампанское пенис полилось в длинным рядом на стойке бокалы, Билли МакМехан поднял свой и со слепительной улыбкой кивнул Айки. «Сподвижники и соратники, буркнув ваше здоровье, подняли свои».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 и вышел. Он побрел по Эстер-стрит, потом по Кристи и свернул на свою Деланси. Дома на него набросилась, требуя денег семейка, пьянчуга мати три обшарпанных сестры. Когда он поведал им правду, они яростно взвыли и стали поносить его со всей красочностью местного витийства.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 Кортленду Ван Дайкингу. Большое бледно-серое авто со сверкающими металлическими частями, медленно продвигаясь среди ручных тележек и мусорных куч из Цайда, выглядело неуместно. Столь же неуместно выглядел, старательно объезжая оборванных, шныряющих по мостовой юнцов, Кортленд Ван Дайкинг. Его породистые черты, тонкие белые руки. Столь же неуместно выглядела сидящая с ним рядом мисс Констанция Шайлер. Ее строгая, неяркая красота. «Ах, Кортленд!» — вздохнула она. «Как прискорбно, что люди вынуждены жить в такой нищете и скудость и как благородно с твоей стороны думать о них, уделять свое время и деньги для облегчения их участи.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 А на той он стоят старые дома, и я добьюсь, что их снесут и выстроят новые на месте этого рассадника пожаров и болезней. Бледно-серое авто ползло по Деланси. Стайки нечесанных, не мытых, босоногих детишек при виде его испуганно разбегались. Перед ветхим домом с кособоченным и грязным автомобиль остановился. Ван Дайкинг вылез из него, чтобы под наиболее удобным углом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 и с жаром схватил руку этого, как казалось ему, живого укора. «Я хочу знать вас всех поближе», — сказал он взволнованно. «Я собираюсь вам помочь, чем смогу. Мы подружимся». Когда авто осторожно поползло дальше, Кортленд Ван Дайкинг ощутил непривычное тепло в груди. В этот миг он был близок к счастью. он пожал в руку айки снегал фрицу